Глава седьмая. Ноябрь 2015 года. Виктория? Постепенно возвращаюсь в настоящее. Тепло солнечного света на моей коже гаснет. Радость воспоминаний тускнеет и блекнет. На мне снова черные спортивные штаны — Серая футболка и халат. Прежний запах исчезает и заменяется запахом лизола. Это проверка реальности, если такая бывает. «Виктория, с тобой всё в порядке?» Доктор Кэллоуэй с тревогой смотрит на меня. Я держу свадебное фото. Я помню этот день. В первый раз. Я киваю и подробно объясняю, что я увидела. Она всё записывает ни разу не перебивая меня. Когда я заканчиваю говорить, она кладет ручку и слабо улыбается мне. Мои руки дрожат, и я с трудом удерживаю Эвелин. Все было так ярко, так реально. Даже не верится, что это было много лет назад, а не сейчас. «Это замечательно», говорит доктор Кэллоуэй с широкой улыбкой. «Ты что-то вспомнила?» «Я знаю, доктор Кэллоуэй, думает о более широкой картине, но мое терпение на исходе. Я готова на все, чтобы выбраться из этого места. Мне нужны мгновенные результаты. Вытащишь одно воспоминание, вытащишь и все. «Сколько там фотографий?» Доктор Кэллоуи перебирает снимки. «Явно для показухи. Я знаю, она заранее просмотрела их все до единого. Около двадцати. Могу я взять те, что вы показали сегодня?» «Конечно, они ведь твои». Я кладу фотографии в карман. Я знаю, на фотографии я, но это какой-то сюрреализм. Смотреть на запечатлённые воспоминания и не помнить момент съёмки. Я медленно встаю, не зная, что сказать или сделать. Похоже, Эвелин улавливает мою нервозность. Она смотрит на меня голубыми глазами, выражение её лица, говорит. «Ну как? Это тебе вообще помогло?» Я трусливо отвожу глаза. «Мы просмотрим все эти снимки?» спрашиваю я доктора Кэллоуэй. «Если хочешь, то да. Думаю, что они все важны, чтобы помочь тебе вспомнить что-то из твоего прошлого. Это заставляет меня вновь подумать о том, что я просто обязана к чертям выбраться из этого места. Это солнечная сторона всей этой конители. Я иду к двери. Моя рука зависает над дверной ручкой. Я смотрю на доктора Кэллоуэй, не зная, как выразить свои мысли. «Что будет, если я вспомню что-то нехорошее? Мы разберемся с этим по ходу дела», — доктор Кэллоуэй улыбается. «Все будет хорошо». Я киваю и говорю «ладно», но, честно говоря, я настроена скептически. Это три года воспоминаний, спутанных в один клубок, и я должна распутать их все до единого. Элис ждет за дверью. Не говоря ни слова, я сворачиваю в сторону комнаты отдыха. Она не спрашивает меня, как проходит мой день, как дела у Эвелин или как прошла встреча с врачом. Впрочем, ей всегда все это будет до лампочки, но в данный момент я благодарна ей за это. У меня есть возможность по-настоящему освежить каждое воспоминание. Теперь, когда они вернулись, я ошеломлена тем, что могла все забыть. И если я так легко потеряла приятную часть моих воспоминаний, то что я сделала с плохими? Я смотрю на свои руки. Теперь я вспоминаю, что когда-то они служили для помощи другим людям. Я держала за руки напуганных пациентов, перевязывала раны. Какая ирония в том, что роли поменялись. Войдя в комнату отдыха, я сажусь за свой обычный стол, но вместо того, чтобы играть в карты, или смотреть телевизор, как все, я разглядываю людей. Я никогда не задавалась вопросом, как и почему люди попадают в Фэрфакс. Новые имена появлялись в списке на дверях ежедневно. Лица приходят и уходят. Я никогда не пыталась познакомиться с ними, но сейчас это все, о чем я думаю. Вот девушка раскачивается в углу. Неужели она хотела попасть сюда? Или вон пожилая женщина. Кажется, ее зовут Лотти, которая живет здесь намного дольше меня. Она без остановки поет «Боже, благослови Америку». Что вынудило ее сделать Фэрфакс своим домом? Звук телевизора поставлен на минимум. Разговоры медсестер и пациентов почти не слышны. Я всегда думала, что тишина в этой комнате объясняется тем, что мы, пациенты, все вместе, затаив дыхание, ждем, что будет дальше. Но каждый день, когда я здесь без лекарств, я вижу правду. Здесь нет воздуха. Мы вдыхаем безумие, мы выдыхаем безумие. А люди вокруг меня? Похоже, им все равно. Никто не ругается с медсестрами и не пытается убежать через окно. Похоже, никто не возражает, что наши движения ограничены, что их отслеживают каждую секунду, чтобы мы никогда не нарушали порядок. Они сидят и ходят так, будто это нормально. Не так давно я была такой же, как они. Я закрываю глаза и растираю виски. Всего одно воспоминание, и я уже взволнована. Что будет со мной, когда я верну всё своё прошлое? Я уже заранее боюсь. Кстати, всегда пожалуйста. Я так резко отпрянула, что едва не упала со стула. Риган выдвигает стул и садится напротив меня. Сегодня на ней чёрные спортивные штаны, но она всё равно в больничной пижаме. Её руки сложены на груди и похожи на две тоненькие палки, едва поддерживающие её. Она выглядит такой хрупкой, как будто в любой момент может сломаться пополам. «Ты о чём?» — спрашиваю я. Риган закатывает глаза. «О вчерашнем дне! Я это сделала ради тебя! Это такой прикол! Но можешь называть это как хочешь!» «Это было ради меня?» «Более или менее!» Я прищуриваюсь. Проблема Риган в том, что она прикрывает свои слова слоями иронии. Я никогда не могу понять, когда она говорит серьезно. От нее можно ждать чего угодно, что порядком раздражает всех, в том числе и меня. Внезапно она подается вперед, и ножки ее стула громко ударяются об пол. От волнения ее глаза похожи на два темно-зеленых блюдца. «Вопреки самой себе, я тоже наклоняюсь вперёд!» «Обожаю злить эту чокнутую старую крысу!» Риган поворачивается на стуле и указывает на Элис. Та как раз вышла из комнаты и разговаривает с другой медсестрой. Риган снова поворачивается ко мне. «Из-за вчерашнего дня меня заперли в белой комнате!» «Я подавляю дрожь. Белая комната — кошмар каждого пациента. Я там не была...» но слышала немало жутких историй. Кто знает, вдруг все они были приукрашены для пущего драматизма, но я не жду очереди, чтобы узнать, правда ли это. Что ж, медленно начинаю я. Спасибо за вчерашний день. Риган широко улыбается, как будто мы лучшие подруги. «Не бери в голову!» В этот момент в комнату входит Элис. Риган вскакивает со стула и тычет в нее пальцем. «О боже!» «Вот и Атилла лагун! театрально кричит она. «Все в укрытие! Спасайся, кто может!» Элис сердито смотрит на нее. Хотя ее внимание не направлено на меня, я все равно отвожу глаза. «Тебе нельзя здесь находиться!» «С какой это стати?» — с вызовом спрашивает Риган. «Из-за того, что ты сделала вчера, ты потеряла много баллов». «В Фейерфаксе принята бальная система. Это наша разновидность валюты». Если вы накопите положенные вам 10 баллов в день, вы образцовый пациент. А если потеряете баллы, то потеряете и привилегии. Вы тот, за кем нужен глаз до да глаз. Бывали случаи, когда люди срывались из-за потери всего одного балла. Риган, похоже, наплевать на ее баллы. «А что я сделала вчера? Что ж такого я сделала вчера?» хм Риган задумчиво постукивает себя указательным пальцем по губам. Я много чего сделала вчера. Вам придется просветить меня, рассказать, что я такого натворила. Вставай. Не давая ей ответить, Элис рывком поднимает Риган за руку. Но, ухмыляется Риган, если вы и дальше будете так хватать пациентов, то не выиграете конкурс «Лучший сотрудник месяца». Элис отпускает ее. А теперь, прежде чем вернуться в свою комнату, могу я быстренько курнуть? «Нет, ты потеряла право курить». «Что за фигня?» «Курение запрещено. Ты знаешь правила, Риган?» Они обе выходят из комнаты, но из коридора все еще доносятся их голоса. Я нервно смотрю на входную дверь. Это смешно, но я все еще жду, когда в нее войдет Синклер. Я его не помню, по крайней мере пока, но я знаю, что он может помочь мне с моим прошлым. Его глаза преследуют меня». Прошлой ночью мне снились эти глаза. Они смотрели на меня так же пристально, как и вчера. Но это было не в Фэрфаксе. Моя память не зафиксировала, где именно. Помню лишь пахнущий цветами воздух и большой стол, разделяющий нас двоих. Его губы шевелились, но я не смогла разобрать ни единого слова. Затем он очень медленно потянулся через стол к моей руке, все ближе и ближе. Он навис надо мной, а потом я проснулась. Никогда еще я так отчаянно не хотела вновь погрузиться в сон. Какая-то часть меня думает, что если он заглянет в гости, то я смогу собрать воедино осколки этого сна. Но время движется вперед. В этот момент в дверь входит моя мать, как она делает каждую субботу ровно в одиннадцать. Дождь или солнце, она все равно здесь. Она расскажет мне все последние новости, кроме Фэрфакса, про друзей, семью, последние события сплетни запретных тем нет кроме моего мужа стоит мне заговорить про уэса и его визиты как она умолкает и пытается сменить тему я вижу как она записывает свое имя в журнале и направляется к моему столику она улыбается мне увы в ней ничего не осталось от той женщины которая улыбалась мне когда мы много лет назад рассматривали мои свадебные фотографии ее улыбка вымученная она никогда не достигает ее глаз. «Рада тебя видеть, дорогая», — говорит мать. Прежде чем сесть, она подходит ближе и обнимает меня. Меня тотчас обволакивает цветочный аромат ее духов. Затем она отстраняется и придирчиво меня осматривает. В ней ничего не изменилось. Она безупречно выглядит от черных волос со стрижкой коре, идеально отглаженных черных брюк до темно-синей рубашки и туфель на каблуке. Как ты? Нормально, как обычно, отвечаю я. В глубине души мне не терпится рассказать ей о сегодняшнем дне, о фотографиях, о воспоминаниях, обо всём. Но если наше прошлое и научило меня чему-то, так это тому, что, по её мнению, я тоже лгу. Она не верит мне, когда я говорю ей, что Уэс жив. Она кивает, судорожно сжимая сумочку, как будто другие пациенты выхватят её у неё из рук. «Замечательно», — отвечает она. Она обводит глазами комнату, пару секунд наблюдая, как в углу хрупкая пациентка играет в шашки. Поймав на себе взгляд моей матери, та вскакивает со своего места. Я отмечаю, что подол больничной пижамы доходит ей до колен. Девушка стоит прямо перед моей матерью. «Бо!» — кричит она. Моя мать вздрагивает, а медсестра немедленно уводит девушку, велев ей спокойно играть в шашки. Иначе с нее снимут баллы. Девушка начинает рыдать. Глубокие надрывные завывания, от которых болит даже мое сердце. Такие вопли обычно вырываются в коридор, проникают сквозь щели дверей и разносятся по всему зданию. Именно из-за них у психиатрических клиник дурная репутация. Я не видела ее там. Она чистит рукава своей рубашки, как будто пытается стереть с себя сумасшествие. «Как твои дела?» — спрашиваю я. Мать мгновенно оживляется. «Превосходно! Вчера был женский обед. Просто прелесть. Тебе бы понравилось». «Это хорошо», — говорю я, хотя внутри сомневаюсь, вряд ли бы мне понравилось. В течение следующих нескольких минут мать грузит меня рассказами обо всём в своей жизни. Если вы думаете, что за неделю мало что изменилось, то вы не правы. Только не у моей матери. Она вечно перескакивает с одного события на другое. Я ерзаю на стуле. «Послушай, я хотела кое о чём с тобой поговорить». «О чём?» «Просто хотела кое-что узнать о моём прошлом». «Ну ладно», — медленно соглашается она. «Какой была моя жизнь до Фейерфакса?» На её лице появляется ласковая улыбка. Она протягивает руку через стол и накрывает мои руки своими. Она была прекрасной, абсолютно прекрасной. Искренность в ее голосе невозможно подделать. «У меня вчера был посетитель». Ее плечи напрягаются, спина становится прямой и жесткой, как шомпол. «Кто?» «Синклер Монтгомери». Его имя повисает в воздухе между нами. По ее взгляду видно. Она знает, что мне известно про черный список. Но она молчит, не говоря ни слова, в свое оправдание. «У персонала есть список, кто может, а кто не может меня навещать». «Да, но...» «Кто еще в этом списке?» «Перебиваю ее я». Моя мать бледнеет. «Не поняла?» «Кто еще в этом списке?» «Синклер и Рене». Я делаю глубокий вдох и пытаюсь сдержать злость. «А почему ты мне ничего не сказала? Разве ты не должна была сказать мне, что существует такой список?» Она закрывает глаза и трет переносицу. «Виктория, я просто пыталась тебе помочь». «Как это могло мне помочь?» В ее глазах мелькает раздражение. «Ты сказала, что ложишься в Фэрфакс, чтобы отдохнуть и набраться сил. И я хотела убедиться, что ничто и никто не будет тебе мешать. Вообще-то, это решать мне. Я знаю, знаю. Извини, я думала, что поступаю тебе во благо». Судя по боли в её глазах, похоже, что она говорит правду. Хочется верить, что она искренна со мной. Так, она улыбается. О чём ещё мы можем поговорить? Мы можем поговорить про Уэсса. Зачем? Потому что я пытаюсь покинуть Файрфакс. Её лицо озаряет улыбка. Прекрасная новость. Но при тут Уэсс? При том, что мне никто не верит. Ты постоянно твердишь что якобы хочет, чтобы меня отпустили отсюда. И вот он, твой шанс, помочь мне это сделать». Она откидывается на спинку стула, как будто я только что попросила ее пожертвовать мне почку. Я вижу, как мысли стремительно вертятся в ее голове. Она хочет мне помочь. Это хорошо заметно, но согласится ли она? Это главный вопрос. «Виктория», — медленно говорит она. «Не знаю, смогу ли я это сделать». Я смотрю на Эвелин и нежно глажу её волосики. Моё сердце трепещет, словно птица в клетке. Почему нет? Потому что он мёртв. Но вот, как говорится, опять двадцать пять. С чего я взяла, что на этот раз всё будет иначе? Я быстро моргаю, пытаясь сдержать слёзы. Я поднимаю голову и смотрю ей прямо в глаза. «Неправда!» — с жаром шепчу я. «Правда, его больше нет, дорогая». Мать кусает губы и смотрит на стол. «Я опознала его тело». Она это говорит не впервые. Я не поверила ей тогда, не верю и сейчас. «Неправда, этого не было». Ее рука тянется через стол к моей руке. Я дергаюсь и отодвигаюсь назад. Она громко вздыхает. «Ты даже не слушаешь меня, потому что ты мне лжешь». Я наклоняюсь вперед. «Я все время вижу его. Давай остановимся и подумаем о том, что ты предлагаешь, хорошо?» «Ты о том, что я прошу твоей помощи?» «Мать демонстративно меня игнорирует. Если я уступлю и скажу врачам, что Уэс жив, хотя он мертв, то тем самым подтолкну тебя к тому, что ты уверуешь в это!» Я стучу обеими ладонями по столу. Сидящая у меня на коленях Эвелин начинает хныкать. Я все равно буду верить в это. Хочешь ты этого или нет? Моя мать сочувственно смотрит на меня, и это лишь подогревает мой гнев. Я невольно срываюсь на крик. Он приходит каждую ночь в одиннадцать. Он говорит мне. Мать озирается по сторонам, как будто за нами наблюдают. Затем прерывает меня и тихо говорит. Тебе нужно успокоиться, хорошо? Я не хочу расстраивать тебя. Поверь мне. Было ли в вашей жизни когда-нибудь чтобы кто-то обращался с вами, как с несмышленным ребёнком. И это при том, что вы взрослый человек. Ужасное чувство. От обида моё сердце бешено колотится о грудную клетку. Прикусив щёку изнутри, я мысленно повторяю. Я права, я права, я права, я права, я права. Мы обе умолкаем. Мне больше нечего ей сказать. Она же ничего не может сделать, чтобы снять напряжение. Мне уйти? спрашивает она в конце концов. «Часть меня этого ждёт, но другая, большая часть хочет, чтобы она осталась. Если она пробудет здесь дольше часа, если останется на весь день, то, возможно, просто возможно, она увидит Уэсса». «Тебе не нужно оставаться, если ты не хочешь». «Хорошо», — она опускает голову. «Тогда я останусь», — Эвелин продолжает хныкать, поэтому я прижимаю ее к груди. Я знаю, она чувствует мое разочарование и гнев. Я делаю глубокий вдох, и постепенно она успокаивается. У меня есть еще один вопрос. Виктория, если это снова о Синклере... Конечно, о нем. Он приходит сюда и заявляет, что знает меня. А потом я узнаю, что ты не хочешь, чтобы он сюда приходил. Я глубоко вздыхаю и в упор смотрю на нее. «Что ты знаешь такое, чего я не знаю?» «Я знаю, что от этого человека одни неприятности, но...» «Нет, выслушай меня!» Она наклоняется ко мне. В ее глазах застыли отчаяние и страх. «Улучшение, которого ты достигла здесь, в Фаерфаксе, пойдет прахом, если ты и дальше будешь видеть его. Ты понимаешь меня?» «Кем он был для меня?» Шепчу я. «Моя мать в нерешительности. Он был...» спусковым крючком. «Был и остаётся. Остаётся корнем всех твоих проблем». «Прошу тебя, перестань говорить загадками и просто скажи мне, — умоляю я. Виктория, у меня этого даже в мыслях нет!» Она встаёт, и я следую за ней, разочарованная тем, что она отказывается мне помочь. «Я переживу всё, что ты скажешь. Это меня не сломает!» «Нет, конечно, я немного преувеличиваю, — Но что мне еще остается? Мать улыбается и, обойдя стол, протягивает руку. Она касается пальцами моих щек и заправляет прядь волос мне за ухо. «Виктория, дорогая, оглянись! Ты уже сломлена, а в моем теле нет ни одной клеточки, которая бы хотела увидеть, что ты страдаешь еще больше!» Теперь между нами только молчание. «Увидимся позже!» Наконец, говорит она, поцеловав меня в щеку, Она спешит к двери, как будто сам ад наступает ей на пятки. «Ты поверишь мне насчет Уэса?» — кричу я ей вслед. Она останавливается и поворачивается ко мне. «Как я могу? Я знаю правду!» Я сглатываю комок. Мне страшно произнести то, что я собираюсь сказать. «Если ты мне не веришь, то не возвращайся!» От моих слов она вздрагивает, и я тоже. «Не поверю?» что ты это серьезно говоришь. Представь себе. Почти все здесь думают, что я лгу. Мне неприятно, что и ты тоже. Она высоко держит голову и выглядит столь же величественной и строгой, как и тогда, когда я была ребенком, губы сжаты в тонкую линию. Единственное свидетельство того, что она сердита, это ее пальцы, то, как она вцепилась в ремешок сумочки. «Хорошо. Если тебе так этого хочется, что ж, пусть так и будет». Не добавив ни слова, она разворачивается на каблуках и выходит за дверь.